Игра всерьез. Какими же они были в сущности, их чувства? Роман в форме дневника, сочиненный Марисом Саксом в 20-х, отражал мужскую точку зрения. Он дает понять, что мужчина того безумного десятилетия, ввязываясь во флирт, не принимал эту игру уж слишком всерьез. А рассказ Клары Мальро которая после войны продолжила свои любовные эксперименты, начатые в прекрасную эпоху, напротив, показывает, что для девушек такая забава часто оказывается нешуточной. Хотя отныне они получают возможность учиться в университете и даже углубиться в профессиональные занятия, любовь и супружество тогда, в 20-х, все еще кажутся им основным смыслом существования, истинным призванием женщины. А ведь ныне найти мужа становится куда труднее, чем в прекрасную эпоху. Война изрядно проредила мужское население, породив генерацию белых вдов. Ведь там, в окопах, каждая пуля, попавшая в лоб рекруту, одновременно обрекает его девушку на монашеский чепец. В первый же год войны погибло 30% мужчин в возрасте от 25 до 30% что обрекала стольких же девушек на участь старых дев. К тому же многие из призванных на фронт возвращаются оттуда калеками, инвалидами. Зато, как вспоминает Марсель Сигаль, красавцы-солдаты, молодые, привлекательные, крепкие, в глазах девушек выглядели сплошь героями, сказочными молодцами. С ними заигрывали, что есть мочи, Это была настоящая охота на мужа. Подумайте сами. Ведь на двух парней приходилось по три девушки. А это значило, что у тебя один шанс из трех остаться с носом. Таким образом, в двадцатые годы отвергнуть приличного претендента казалось немыслимым. Так никто не поступает. Однако Клара Мальро, проявив немалую отвагу, совершает именно это. На следующий день после подписания перемирия некий врач делает ей предложение. Этот молодой человек, признается она, был ей немного скучен, но его присутствие волновало ее. Не слишком задумываясь, Клара ставит свои условия. Она хочет продолжить учение и согласна жить в квартире, где не менее трех комнат. Врач, очень сильно влюбленный, без колебаний эти условия принимает и провозглашает немного слишком торжественно. Поскольку договорились, мы теперь помолвлены. Чтобы закрепить сей любовный союз, он целует ее чисто бережно. Клара Мальро поясняет в своих мемуарах. «Я годами ждала мужского голоса, нежных слов. У него были горячие губы. Я закрыла глаза». Мне казалось, что главное я сохранила. Но, когда я открыла их, меня одолела скука. Клара понимает, что на самом-то деле она не любит молодого врача. Она отчетливо сознает. Ничто, кроме чувственного волнения, не сближает ее с этим юношей. И однако ее сковывают конформистские понятия. Она не решается взять назад данное слово. Вскоре их помолвка — становится официальной. Девушка в панике. Став невестой, я почувствовала себя узницей, совершенно так, как если бы меня заточили в гарем. Клара восстает против навязанных обществом правил игры, которые она находит в высшей степени глупыми. С какой стати девушка должна отдавать все свое будущее в руки мужчины, которого она не так уж хорошо знает, а любит и того меньше? Я видела нечто вроде мошенничества в том факте, что мне придется во всем полагаться на одно единственное человеческое существо, выбранное мною в момент, когда желание напрочь лишило меня прозорливости, и лишь от него ожидать удовлетворения моих интеллектуальных запросов, моей жажды нежности и потребности в любви. Мужчины. Те ведут игру по правилам не столь абсурдным, Тем не менее, их жизнь, если рассматривать ее вне деятельности, зачастую увлекательной, с точки зрения чувства, менее значительна, чем жизнь их подруг, хранительниц очага. Внезапно союз с врачом представился ей тяжелой болезнью, от которой не исцелиться, сулящей смерть от удушья. Она взбунтовалась. В то время не было принято, чтобы девушка по собственной инициативе разрывала помолвку. По крайней мере, в нашем кругу узы, связывающие жениха и невесту, воспринимались почти как брачные. Тем не менее, через две недели после объявления о помолвке, Клара пишет письмо, оповещая жениха о разрыве. Он потрясен, она сгорает со стыда. Спустя неделю девушка тяжко захворала и слегла. У нее жар, температура 40. Можно подумать, что ее сразило острое чувство вины. Однако именно внезапный недуг позволил ей мало-помалу восстановить веру в себя, успокоиться. У нее возникло ощущение, что этой болезнью она расплатилась за свою ошибку, а во время выздоровления она много читала. В частности, заново открыла для себя яства земные и впервые ознакомилась с имморалистом. Чтение этих книг Андре-Жида укрепило девушку в ее решении порвать женихом. Помогло обрести прозорливость, подтвердившую ее право на все те яркие и сильные чувства, что может дать ей жизнь. Право на счастье и свободу. Этой вновь обретенной свободой Клара пользуется отныне куда более осмотрительно. Теперь она уж не дает обязательств вслепую, Она флиртует, хотя сама никогда не прибегает к этому слову. По всей видимости, потому, что оно кажется ей слишком легкомысленным, а между тем она относится к любви очень серьезно. Через своего младшего брата Клара знакомится с Жаном, рослым парнем с римским профилем и выразительным взглядом. Он называет ее своей маленькой принцессой, читает ей стихи, Рассуждает с ней о нитше, о литературе. Вскоре он уже обнимает ее, его рука ложится ей на колено, скользит выше. Меня удивляло, что мы начинаем так прерывисто дышать. Когда он целовал меня в ухо, в небе замелькали огненные всполохи. Потом некоторые его ласки стали определеннее, и она почувствовала, что ее смятение нарастает. Но вправду ли она любит его? Девушка в растерянности. Жан ее несколько ошарашивает. Когда он обиняком задает такой вопрос, у нее язык не поворачивается ответить «Я вас люблю». Но она умоляет его не уходить, остаться с ней. Хочет ли она выйти за него? Этого Клара тоже не знает. Молодые люди строят вдвоем планы на будущее, но о браке всерьез не задумываются. Их любовь не слишком сильна. Узы, что их связывают, особой крепостью не отличаются. Молодые люди блуждают в тумане, в зоне двусмысленности. Они держатся друг за друга, они влюблены, испытывают взаимное желание, день ото дня то возрастающее, то слабеющее. Как же быть? Расстаться, пожениться, стать любовниками. Все эти вопросы долгое время остаются волнующими, но нерешенными. Тем не менее, Клара, флиртуя с Жаном, мало-помалу начинает замечать, что он не в меру ревнив, слишком ярый собственник. Им не удается быть счастливыми иначе, как только наедине. Стоит в их обществе появиться третьему, как Жан становится злым. Когда посторонний уйдет, Жан смеется, потом молча прижимает меня к груди. Но она-то ждет от мужчины, чтобы он разделял ее любопытство, открывал мир вместе с ней. И так Клару берет сомнение. Не признаваясь в том напрямик, она уже отнюдь не уверена, что хочет стать его женой. Жан со своей стороны изнемогает от желания. Молодого человека не могут удовлетворить ласки, остающиеся незавершенными и пугающие его так же, как Клару. «В один прекрасный день он заявляет ей, «Вы отлично понимаете, что так продолжаться не может. «Надо, чтобы я стал для вас чем-то большим». Девушка в ответ бросает, что ей, мол, все равно, хотя это, несомненно, было ложью. На самом деле, как Клара Мальро осознает намного позже, ее тело жаждало объятия этого парня. Она была готова вслед за ним зайти очень далеко, и без всяких притязаний. Но вместо этого застыла, оцепенев от страха, от своей девственной глупости. Такая реакция Клары для Жанна остается необъяснимой и, главное, унизительной. «Я не стану любовником женщины, которая заявляет, что ей это безразлично», с горечью парирует он. С этого момента между ними пробегает холодок, и недоразумение не разрешается. Когда Жан является к ней с визитом, он садится на стул в противоположном углу комнаты, вместо того, чтобы усесться на голубой диван рядом с Кларой. Свою маленькую принцессу он теперь зовет Динарзадой, как маленькую сестренку Шахерезады, ту, что не знает повадок любви, ту, что слушает сказки, ту, что возвещает о приближении рассвета. Постепенно молодые люди отдаляются друг от друга. Взаимное раздражение доходит до того, что однажды она, выкрикнув, чтобы он убирался вон, швыряет ему в лицо, оказавшийся под рукой, маленький столик. Когда Жан уходит, Клара раздражается слезами. У нее снова возникает ощущение, будто она погубила свое будущее. Однако на сей раз... Неудача не унижает ее в собственных глазах. Девушка сильно горюет, однако понимает, что многому научилась, приобрела опыт. Своей матери, обеспокоенной тем, что дочь выпроводила уже второго претендента, она уверенно отвечает. «Не изводи себя, не тревожься. Мои поклонники раз от разу становятся все лучше. Я, в конце концов, Найду самого лучшего. Таковым, как известно, окажется Андре Мальро».